Глава 11. Осторожно, господин бургомистр. Проснувшись на следующий день в полдень, привиденчик услышал в кабинете бургомистра возбуждённый разговор. Он осторожно приоткрыл крышку сундука и выглянул. В кабинете было трое мужчин. Сам бургомистр сидел за столом в высоком красном кожаном кресле и курил сигару. Напротив него с фуражкой-подмышкой стоял шеф городской полиции, а у окна, скрестив руки на груди, топтался лучший сыщик города, Хольцингер. Бургомистр пребывал в ужасном настроении. «Повторяю вам еще раз!» Он стукнул кулаком по столу. Какая неслыханная дерзость! Все плакаты в ратуше изображены самым непотребным образом. Требую найти в Мозилу и немедленно. Это бросает тень на наш славный город. А если вы, уважаемый, не в силах что-то предпринять, он повернулся к шефу полиции, значит, вы не на своём месте и придётся с вами расстаться. Шеф полиции побогравел Смею вас заверить, господин бургомистр, полицией предпринимаются меры для поимки злоумышленника. Убеждён он, что это вопрос времени. Мы проанализировали все подобные случаи и нарушений, за небольшим исключением. Бургомистр пыхнул сигарой. Знаю я ваши исключения. Подумать только, чёрный незнакомец делает своё чёрное дело накануне 325-летнего юбилея. «Весь Уэлленберг в смятении! Для чего нам, собственно, нужна полиция?» Шеф полиции закусил губу. «Что он мог ответить бургомисту?» А бургомистр уже повернулся к лучшему сыщику города. «Ну, Хольцингер, вы тоже ходите? Вокруг да около?» Хольцингер поднял на свет свои очки, внимательно их разглядел, потом снова надел и, И, пожав плечами, ответил. «Боюсь, дело гораздо сложнее, чем мы предполагали. Не удивлюсь, если обнаружится связь между черным незнакомцем и этим мазилой». Бургомистр в волнении отложил в сторону сигару. «Как вы пришли к такому заключению?» «Интуиция». Бургомистр почесал в затылке. «Кто же тогда этот черный незнакомец? Вам ничего не подсказывает ваша интуиция?» «Моя интуиция говорит мне, что во всех этих делах не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил». «Вот как!» – издевательски усмехнулся бургомистр. «Сейчас вы мне скажете, что у нас появилось привидение». «А если так оно и есть?» упорствовал господин Хольсингер. Бургомистр подкачал головой. Смехотворная идея! Рассказывайте сказки малышам, а я в привидение не верю. До этого момента привиденчик спокойно слушал разговор. Но теперь была затронута его честь. Бургомистр Ойленберга не верит в привидение. Ну, погоди же! У-у-у! Завыл привиденчик в пустом сундуке. Ему вторило эхо в кабинете. Бургомистер и его собеседники испуганно вздрогнули. У-у-у-у! <слыват> привиденчик открыл крышку и медленно, очень медленно, вздыхая и охая, позвякивая ключами, стал подниматься из сундука. Он уставился на бургомистра своими белыми глазами и вызвыл ещё громче и зловнивнее. <звык> Бургомистр покрылся холодным потом, выронил сигару и начал хватать ртом воздух. У шефа полиции и сыщика волосы на голове встали дыбом. ни в силах пошевелиться они смотрели как привидение звякая ключами покидает кабинет